Петр Иванович Адуев, дядя Александра, так же, как и этот, 20 лет был отправлен в Петербург и жил там безвыездно 17 лет. В Петербурге он слыл за человека с деньгами, служил чиновником особых поручений и носил несколько ленточек в петлице фрака. Он был не стар, а, что называется, мужчина в самой паре однажды утром когда он сидел за чаем вошел его человек василий петр иванович вам почты благодарю любезный братец любезный братец милостью и государь петр иванович что за сестрица Василий! Василий, откуда это письмо? Приходил молодой барин. Назвал себя Александром Федоровичем Адуевым, а вас дядюшкой. Обещался быть об эту пору. Вон как. А ты скажи этому господину, как придется, что я вставший уехал на завод и ворочусь месяца через три. А может, через 10 поди Слушаю. По гроб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляющие около нашего озера, вы с опасностью для жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня большой желтый цветок. Отсылали у вас та ленточка, которую вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления. Я вытащил ленточку, надо же... А я обрекла себя на незамужнюю жизнь. А-а-а, Не мудрено, что у нее желтый цветок, но меня. Так, это что за письмо? Любезнейший мой деверек Петр Иванович. Вот привел Бог благословить на дальний путь бесценного моего Сашеньку. Отправив его в Петербург, не велела нигде приставать, окромя вас. Глупая старуха. Вспомнила я, дорогой диверек, как мы 17 годков тому назад справляли ваш отъезд, как плакали да убивались. Василий! Василий, когда придет мой племянник, ты не отказывай ему. Э, да пойди, займи наверху ту комнату, что сдается. Слушаю. Остерегайте его от вина и карт. Ночью вы чай в одной комнате будете спать. Сашенька привык лежать на спине, от этого больно стонет и мечется. Вы тихонько его разбудите... Да перекрестите, сейчас и пройдет. А летом покрывайте ему рот платком. Он его разевает во сне, проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставляйте его в случае нужды деньгами. Помогу. Пожалуй, племянник ваш Александр Федорович. Он как? Дядюшка! Ну, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Дядюшка. Да? Да? Тетушка Марья Павловна просила вас обнять. Эй, тетушке твоей, слетаем пора быть умнее. А я вижу, она все такая же дура, как и была. <свят> да. Ты извини меня, садись напротив, я буду прийти переодеваться, у меня дела. Дядюшка. куда Ради бога, извините меня. За что? За то, что я остановился в конторе дилижансов, они приехали сразу к вам. кто очень хорошо сделал. Как бы ты мог приехать ко мне, не знавши, можно у меня остановиться или нет. Квартира у меня, как на одного, холоста Зала, гостиная, столовая, кабинет, рабочий кабинет, гардеробный да туалетная. Лишней комнаты нет. Я бы стеснил тебя, а ты меня. Но я снял себе комнату здесь же, в доме наверху. Дядюшка. Да. Дядюшка. Что? Что? Ну, как мне благодарить вас за ваш позаботчик? Не, не надо благодарить. Я тебе родня, я исполняю свой долг не более. по мне извини, я пойду. У меня дела, служба и завод. Завод? Я не знал. Стеклянный и фарфоровый. Правда, я не один на стройкомпаньон. И что, хорошо идет? Да, порядочно. Правда, один компаньон ненадежен, все мотает. Ну, да я умею держать его в руках. Ну, что ж, Александр, погуляй по Петербургу. Посмотри город, пофланируй, пообедай где-нибудь, вечером можешь зайти, поговорим. Благодарю вас. Василий, пока шинкун, ты поможешь устроиться. Слушаю. Да, туго тебе здесь придется. Почему? Блеску в глазах много. Пожалуйте со мной, сударь.